Местоимение. Местоимения указывают на предметы и признаки, но не называют их. Местоимение первого лица. Я, мы. Местоимение второго лица. Ты, вы. Местоимение третьего лица. Он, она, оно, они. Тебе весело. Тебе местоимение. Начальная форма. Ты. Местоимение «тебе» стоит в единственном числе в дательном падеже. Его книга – его. Местоимение, начальная форма «он». Местоимение «его» стоит в единственном числе в родительном падеже в мужском роде. Мной гордятся, мной – местоимение, начальная форма «я». Местоимение мной стоит в творительном падеже в единственном числе.